Глава вторая. Милый старый Честли. Можно просто влюбиться в него, в этот неизлечимый оптимизм и идиотские поступки. Забавно до чего заразителен его оптимизм. Оказывается, можно забыть прошлое, как забыл его Слоун. Задвинуть горечь обид и чувствовать, что долг перед школой, конечно, такая же движущая сила, как, например, любовь, ненависть, месть. Сегодня вечером я отправляю последнюю порцию электронных писем от Роуча Грахфогелю, уличающей обоих, от Слоуна к Дивайну, от Пусто к Дивайну в истерических тонах, от Коньмана ко всем, плаксиво и угрожающее, и, наконец, Куб де Грасс. На мобильник и компьютер Слоуна. Полиция, конечно, их отслеживает слезные, умоляющие сообщения от Колина Коньмана, который в должный момент подтвердит худшие подозрения. В целом дело сделано, и можно больше не суетиться. Пять ручлинов команды уничтожено одним изящным ударом. Слоун может сломаться в любую минуту: инсульт или обширный инфаркт от стресса и сознания того, что независимо от результатов расследования Сент-Освальд для него закрыт навсегда. Вопрос в том, хватит ли сделанного. Грязь прилипчива, Чем более в такой профессии, в общем, и полиция тут некоторые излишства, достаточно намёка на сексуальное отклонение, чтобы сломать карьеру. Остальное можно спокойно доверить публике в скромленных подозрениях, завистью и экзаменарам. Ком уже покатился. И я не удивлюсь, если недели через две кто-нибудь подхватит эстафету. Например, солнышки или храбрые молодцы из квартала Эббироуд вспыхнут пожары. Начнутся нападения на коллег в пабах и клубах, слухи перерастут в грязную обжжённость, прелесть в том, что больше не нужно ничего делать. Лёгкий толчок и костяшки домино начнут падать сами по себе. Я, конечно, постараюсь задержаться подольше. Половину удовольствия наблюдать за происходящим, хотя расслабляться тоже не стоит. Мало ли что может случиться. Так или иначе, вред уже непоправим. От кафедр остались одни развалины. Оказывается, замешаны и другие сотрудники. Заместитель директора безнадёжно опорочен. Ученики покидают школу. 12 за эту неделю. Струйка, которая скоро станет потоком. Преподавание заброшено. От службы здоровья и безопасности осталось одно название. Да ещё надвигается инспекция, которая, скорее всего, закроет школу. На прошлой неделе правление каждый вечер проводило экстренные заседания. Директор не умеющий вести переговоры, боится потерять место. Доктора Тайда беспокоит удар по школьным финансам, а Боб Странинг ухитряется обратить слова директора себе на пользу, сохраняя при этом видимость преданности и корректности. Он сумел ловко перехватить обязанности Слоуна, не считая дисциплинарных фопа. А дальше пост директора. Почему бы и нет? Он умен. Во всяком случае, достаточно, чтобы не казаться слишком умным в глазах членов правления. Компетентен, умеет выражать мысли и в меру доброжелателен. Как раз настолько, чтобы успешно пройти суровые тесты на личные качества, которые положены всему персоналу Сент-Освальда. В общем, получается прекрасный обращик антиобщественных происков. Кроме меня, к сожалению, этого никто сказать не может, но радует то, что все отлично сработало. Осталось закончить одно дельце, и я рассчитываю заняться им во время всеобщего костра. А потом можно будет устроить себе маленький праздник. У меня есть бутылка шампанского, на которой написано имя Честли, и я собираюсь открыть ее сегодня вечером. А пока я бездельничаю. Это самое неприятное в таких делах. Долгие и томительные минуты ожидания. Костер начнется в 7.30, к 8 огонь превратится в маяк, на который потянутся тысячи людей. В колонках загремит музыка, с площадки аттракционов — понесётся виск, а в 8:30 начнётся фейерверк, и всё будет в дыму и падающих звёздах. На редкость подходящее место для убийства. Согласны? Темнота, толпа, неразбериха, так легко будет применить закон Эдгара По. То, что на виду замечают последним и просто уйти. А какой-нибудь озадаченный бедняга обнаружит тело, или это сделаю я, крикнув от ужаса, а толпа скроет меня? из виду ещё одно убийство и всё своими руками или может быть два у меня до сих пор сохранится фотография леона вырезка из экзаминара поржавевшая от времени это школьная фотография сделанная тем летом плохого качества увеличенная для первой страницы газеты зернистый хаос точек но всё же это его лицо кривая ухмылка длинное шевелюра и обрезанный ножницами галстук Над фотографией заголовок: Местный школьник разбился насмерть. Смотритель вызван на допрос. Ну, такова официальная версия. Мы прыгнули, он упал. Как только моя нога коснулась другой стороны каминной трубы, раздался грохот сломанных черепиц в водосточном желобе и визг резиновых подошв. Мне понадобилось мгновение, чтобы понять. Он поскользнулся. Может, дрогнул в последний момент, может, его отвлёк оклик снизу. Вместо того, чтобы приземлиться рядом со мной, он задел коленом водосток и соскользнул вниз по скользкому горлу воронки, но сумел удержаться и теперь висел над пропастью, ухватившись пальцами за край желоба и опираясь вытянутой ногой в каминную трубу. Другая нога беспомощно болталась в воздухе. Леон, я нагибаюсь, но не могу достать его. Прыгать обратно опасно. Может отвориться черепица. Жёлоб слишком хрупкий, зубчатые края обкромсаны. Держись, кричу я. И в ответ он поднимает перекошенное от страха лицо. Не двигайся, сынок. Я сейчас до тебя доберусь. На парапете в футах в 30 от нас стоит Джон Страс. Его лицо просто пятно. Вместо глаз дыры, сам он дрожит. Он вишится вперёд как заводная игрушка. От него буквально несёт страхом. И всё ж он приближается. Дюйм за дюймом. Глаза почти зажмурены от ужаса, но он вот-вот увидит меня. Надо бежать, бежать пока не поздно, но ли он всё ещё там, в ловушке? Внизу раздался тихий треск. Это ломается жолоб. Кусок отвалился и упал между зданиями. Послышался скрип резины. Кроссовка Леона ещё на несколько дюймов сползла по скользкой стене. Отец приближается, и я отступаю всё дальше. В тень колокольной башни. Внизу мигают огни пожарных машин. Скоро на крыше будет полно людей. «Держись, Леон!» — шепчу я. И вдруг чувствую затылком чей-то взгляд. Оборачиваюсь и вижу. В старой твидовой куртке у своего окна в двенадцати футах от меня стоит Рой Честли. Его лицо, освещенное огнями, четко выделяется вверх. В глазах тревога рот опущен как у трагикомической маски. Перец. И в эту секунду под нами раздался пустой ляск, точно в пылесос попала огромная монета. Потом хруст. Тишина. Жёлоб не выдержал.